К ночи дом ведьмы точно замирал лана уже не бегала ежом по комнатам девки переставали стучаться в окна только кот громко тарахтел на печи волк прислушался тихо может и ведьма куда делась он медленно поднялся бесшумно точно на охоте прошел по комнате приоткрыл дверь так чтоб не скрипнула выскользнул в первую комнату я думала ты спишь раздалось из за печи лана развешивала на веревке пастиные рушники — Куда путь держишь? — По нужде. — Вижу, уходишь уже бодро. Завтра мне помощником будешь. Скоро, щедровик, дел накопилось. Да все не за так тебя кормить. Пора уже и к работе. влаксан кивнул. — Тревожно мне за тебя, волк. Я поправлюсь и уйду. У меня есть дело в Грате. Знаю. Оттого и тревожно. Ты хороший человек. Почему ты так думаешь? Я это вижу. И духи так говорят. Духи лгут. Лана грустно вздохнула. «Духи никогда не лгут, я знаю». Волк оперся спиной на стену. «Если бы духи не лгали, они бы не позволили тебе разделить со мной преступление. Что же выходит, ты можешь выбрать, идти на преступление или нет, а я не могу выбрать, делить ли их с тобой? Ты не знаешь всего, что я делал. Что же, удиви меня. Я убил князя. Ты мне это рассказал в бреду, специально спустил на него псов». — Любовь. Я сделал это не из-за любви. Это было не случайно. Я желал ему смерти, хотел этого. — Действительно, Дива, а кто же не хотел смерти брони и мира жестокого? — Я убивал и прежде. — Богатырка охранница. — Нет, мой отец. Я ушел из лога, потому что не мог там оставаться. — Ты слышала про Бирюка? Лана села на лавку. — Кто же его не знает? Волк отвернулся и заговорил. — У него не хватало смелости признаться, глядя ей в глаза. Мы ехали из дюжины. Заезжали к дядьке, потом в корчму. Там он часами напивался по самые уши, проклиная попутно мать и меня. Рассказывал, как я сгубил год назад целые сани добра. К ночи я еле затащил его на сани, чтоб ехать к дому. Всю дорогу он то засыпал, то просыпался и бронился, пиная меня сапогами, а потом схватился за кнут. Я был юный проворен... Он был пьян так, что себя не помнил. Я хоть и уступал ему в силе, отобрал кнут, бил его ногами, пока не устал. Отец лишь лежал и еле воручая пьяным языком, то проклинал меня, то просил прекратить. Я стянул с него сапоги и тулуп, столкнулся с ней и уехал. Оставил его в сугробе, раздетого. Я знал, что далеко он не уйдет и до дома ему не добраться. Знал, что ночью никто не поедет этой дорогой. Знал, что начинается метель, и даже трезвый не соскал бы дорогу. Одежду и сапоги выбросил по пути. Дома сказал, что из корчмы он пошел к приятелю, а меня отправил домой. «Не мне тебя судить, волк. Духи раскрыли мне эту тайну», — прошептала Лана. «Я знаю, что он избивал тебя, мать». «Я не случайно убил его, пойми же», — взъярился волк. «Я никого не убил случайно. Я хотел этого». «Ты хотел жить?» «Нет, я хотел его убить» так же горячо он желал удавить брони мира. Волк взглянул на Лану, по щекам ее катились крупные слезы. «Мне так жаль тебя, твоя душа изранена с младенчества». «Ты слышишь, что я говорю?» выкрикнул Волк. «Да, и мне больно от твоих слов». Целый год, с тех пор, как упустил кобылу в стрелу, я ждал возможности сгубить его. Он все к меня кнутом, а я жалел, что выловил его. Весь год я думал только о том, что нужно было дать ему утопнуть, а теперь и тебе отвечать перед духами за убийство по крови. Он не был твоим отцом и даже отчимом оказался поганым. Ты неисправима. Точно так же всю жизнь, с того дня, как мать опозорила наш род, я желал самой бесславной смерти Брони и миру и был счастлив спустить на него свору, на князя, на благословленного духами правителя. Волк! Я не жалею ни о чем, что сделала. И ты не переубедишь меня. Ты хороший человек. Я преступник. Пойми же, я ненавижу людей только за то, что они могут любить, либо достойны любви. Нет, это не так. Это так, Лана. Никто в Вергое не способен любить так, как любят женщины. Но ни одна женщина не любила так горячо и одержимо, как Велимира, она же иранка, самая красивая княжья девка при Награйском тереме. И было бы кого... Волк презрительно сморщился. Из всех мужиков, приходивших ко двору, она выбрала самого подлого и жестокого княжича, которого только знал на грай. Уж не знаю, что там при дворе случилось, но князя одолело, сколько проблем ему было с ее красоты, и при случае сосватал ее за охотника. И все бы ничего, она была смиренна и мудра, но довелось разбране миру через лог на охоту ехать. Я ненавидел его с того дня, с той поры, я был отроком и хорошо помню тот день как поменялся отец и именно тогда я понял что желаю смерти. лана вхватила ладонями его лицо мы все грешны не думая зле что ты пережил и причинил, думая о добре которое можешь сотворить, а если я не в состоянии творить добро, если все что я могу это месть и зло это не так ты действительно в это веришь да выпалила лана я знаю это Я видела твою душу, волк. Сделай мне приворот. Она испуганно отпрянула. Что? Ты можешь сделать приворот, если я прошу? У тебя денег не хватит со мной расплатиться. Решил намертво к себе княгиню приворожить? А если не ее? Кого же? Ты сделай, а там, может, и узнаешь. Нет, на то духи воли мне не давали. А зачем тебе? Не все в этом мире подчиняется духам. Ты про холодных ведьм? Вся их сущность — преступление против духов, против жизни и смерти, против всего святого, что в мире есть. Они безжалостны, и души их пусты, там лишь злость и тьма. А так и не скажешь. Что ты знаешь о своей подруге, той, холодной? Откуда она родом? Умеет ли она любить? Жаль ли ей хоть кого-то в мире? Я спрашивал, где она родилась, но Ирун сказала, что не помнит. Она похожа на подгорских девок. Ты даже не задумывался, но она не человек вовсе. Это пустое вместилище зла тьмы. То, что она тебе не причинила вреда, вовсе не значит, что ей ведомо добро. Ты знаешь, откуда повелись холодные ведьмы? С чего бы? Я вообще всегда думал, что это байка, чтоб дети не бегали в лес и мамок слушались. То-то и оно. Ты слишком мало знаешь о мире, но стремишься подмять его под себя. Лана поднялась, похлопала волка по плечу. «Давай». «Иди куда шел и ложись спать. Тебе еще до здорового отдыхать и отдыхать. А завтра ты мне уже в помощь нужен. Станешь работником моим. Тебе еще лечение выслужить нужно».